Глава 15. Москва, 12 мая 1682 года. Стольный град царства российского кипел, как котел с водой. Стрельцы. На Кремль идут стрельцы. Новость разлетелась быстро. По мере того, как толпы стрельцов направлялись к сердцу России, москвичи разбегались с новостями. Там услышат одно слово, тут два... Дальше хватит человеческой фантазии, чтобы додумать, что творится. Как и то, зачем стрельцы пришли под стены Кремля. И каждому хотелось привлечь к себе внимание, чтобы его слушали. Потом впитывались новости мгновенно. Как и быстро находились те, кому можно было бы не только рассказать, что видели и слышали, а еще и убедить в своей версии событий. Не упускала эту волну и воробьиха. Грузная женщина в годах часто ходила с растрепанными волосами, и ее нередко принимали за ведьму. Но вот только те, кто не знали Микулину Никитишну, прозванную воробихой могли считать ее дурной бабой. Микулина имела очень большое сердце. Например, она подобрала с улиц уже четверых детишек и воспитывает их как своих. Да, ребятишки делают по дому всю работу. Но кто за это упрекнет воробьиху? Так что она была уважаемой дамой. Но очень уж любила поговорить и хотела показаться интересной, а потому сплетню старалась донести первой. «Что -то — Что будет-то? — вопрошал воробьиха. Известные многим москвичам сплетницы отвечали с большой охотой и гадали, словно пытаясь предположить, как будет развиваться сюжет популярного сериала. «А что ж, Кремль возьмут, на Рыжкиных на Коле посадят! Знамо дело!» — отвечал пожилой энергичный вдове торговец Митрофон Спотов. К мнению этого мужчины многие прислушивались. Уважаемый купец был, не богатый, а такой, что ближе к народу, и цены никогда не заламывал. И мука у него была неплохая, кукуйская в основном. А все знали, что немцы с кукуя муку хорошую мелят. Разговор тот и был у лавки купца. Конечно же, как только люди узнали, что началось в Москве, то сразу же рванули в лавки скупать еду до да соль. Ведь не бывает никогда сытно во время бунтов. А сколь его пережидать? Так что москвичи это знают, некоторые помнят и соляные, и медные бунты. Вот и к лавке Митрофана все подходили теперь люди. Но он уже ничего не продавал, да и людей больно много стоит у лавки, и не все из них знакомы, а это странно. — А ты чего эту лавку свою зачиняешь? — Не бывал такого, чтоб так рано торги ты сворачивал, — спрашивал у Митрофана гончар Афанасий. «А что ж, непонятно. С чего спрашивать? О чем и сам разумение имаешь?» Раздраженно отвечал Митрофан Сопотов. «Ты не уходи, Митрофан! Где ж куплять муку станем, да иное!» Засуетилась Воробьиха, понимая, что именно собирается сделать купец. Купец Сопотов не отвечал. Двое его работников уже готовили весь товар для отправки прочь, за пределы Стольного Града. Да и сам он со своей семьей уже через час собирался бежать из Москвы. У купца были родственники в Коломне. Вот он и съездит к ним в гости. Давно звали. Все повода не было. А бунт в Москве — очень даже повод. Я б даже сказал, целая причина. — Ковчины уйдут из града, и что тогда будет? Воробьиха схватилась за голову, и картина стала причитать. — А на кого ж нас силы вы оставляете? И детишек-то кормить-то нечем. — Ты, ворвих то не перебедняйся. Я тебе токмо вчера поутру продал аж на два пуда муки, да столько ж соли. Да ты уж сама все ведала, что творится. Это до уходу первого стрелецкого полку в Клебль сказал торговец и с подозрением посмотрел на женщину. — Так много за раз муки не покупают наш и испортиться может или крыса с мышами поспособствует уничтожению муки а стало быть воробьиха знала больше и загодя и не признавалась ой пойду ка я закроюсь подумав сказал афанасий спасая Микулину никитишну от вопросов вот таковы побочные эффекты любого волнения мятежа бунта и революции деньги любят тишину. ну припасы, соответственно, тоже. — Митрофан а ну-ка ты продай мне еще муки! — резко прекратив причитать, даже не попросила, а потребовала воробьиха. Ее обычно мягкое и округлое лицо вдруг обрело некую твердость. — Все, но ничего уже никому ничего не продам, — сказал торговец и, заметив посморневшие лица людей, попятился. — Прощавайте, люди добрые, но уезжаю я. А как же так? Воробьиха же не за так просит, а за медь серебро покупать будет. А ты че? спрашивал у купца, стоявший до того молчаливым Митька косой. Нелю какой, злые дня. Митрофан Сопотов, услышав это и, посмотрев на лица горожан, поспешил было изменить решение реноса к телеге, чтоб быстрее продать муку воробихе, но поздно. Да и не собирался Митька Косовой довольствоваться покупкой муки. Он тут был по другой причине. В мутной водичке рыбку решил словить. Митька был известным разбойником, что на Варварке, что в других местах. Мудрым, хитрым. И обвинить его было не в чем. Брал с торговцах не так, чтоб много, но постоянно. Кто не платил такой вот выход, мог, например, угореть в пожаре. Вроде бы и случайно. А пожары в Москве — дело частое да привычное. Но все знали, кто так мстит. Только раньше Косой действовал тайно. — А его, братцы! — выкрикнул Косой. — Бери хлеба на ткани! Все бери! Оказалось, что большинство мужиков, что будто бы случайно остановившись, стояли поблизости все из ватаги Митьки Косова. Вот они и ринулись грабить с упоением, с готовностью убить любого кто встанет на пути их обогащения. А почему бы и нет? В городе, но ну, ничего не встретить стрелецкой стражи. Ведь скоро небедные москвичи, те, которым есть что сберегать, из города уедут. Так что самое время. Грабить да решать те свои дела, которые были нежелательны, когда городские улицы охранились стрельцами. — Не дам! — Митрофан Сопотов встал перед воротами на свое подворье. — Митька, мы ж знаемся! Я выплачу тебе все сполна. Вот потому и говорю, дядька Митрофан, с тобой. А могу ведь и без слов. Воробьиха попятилась, отошла в сторону и давай голосить. — Помогите, люди добрые! — вопила женщина. — Но нет, никто не поможет. Нет порядка в Москве, нет опоры для добропорядочных горожан. Смута пришла и на улицы, и в головы людей. И теперь каждый будет спасаться так, как может. А большинство просто отсиживаться, трясясь от страха и ничего не совершая. И никто теперь не прибежит на зов воробьихи. Побегут, но не на крики, а куда подальше от того места. Медька-косой вытер свой нож о рубаху убитого им купца. — Ну, говорил же, как бы сам все отдал, — посетовал бандит. — хуй, упертый какой. А в это время подельники известного разбойника, который вроде бы как завязал с преступной деятельностью, грабили подворье купца. И будут ограблены еще не один и не два торговца или ремесленника. Ибо такова цена бунта. Москва. Кремль. 12 мая 1682 года. Вечер. Волны стрельцов, всяких зевак, даже мальчуганов, которым интересно поизображать будто бы дразня грозного дядьку с ружьем даже и с пищалями, выливались на Красную площадь. Примечание. В то время термин «ружье» использовался при определении любого вида оружия. Конец примечания. Как бурные реки плыли колонны людей, чтобы сказать свое слово, и когда людей вот так много, то кажется, что не у государства сила и не у бояр, а вот у них. И хочется примкнуть к этой силе, почувствовать себя сильнее. И любопытство тоже толкало людей вперед. «А чего стрельцы в Кремле станут делать?» — спрашивали одни. «Так пойдем да поглядим!» — отвечали другие. И толпа не шла тихо. «Нет, теперь уже можно кричать во всеуслышание. Ведь силища-то какая!» «Ивана на царство!» — кричали одни стрельцы. «Нарышкины воры!» — орали другие. А люди неоружные подхватывали эти слова и несли их, как лодка несется в бурном течении. Гремели многопудовые церковные колокола. И все-таки патриарх играет свою игру. Письмо с предложением запретить на пару дней бить в колокола ему верно доставили. Мало того, мои стрельцы были готовы, как им и приказано, дожидаться решения владыки, и донести его волю во храмы Москвы. Но нет, Иоаким изволил молиться. И вот сейчас гремят колокола, зазывают людей на бунт. Я стоял у спасских ворот в сопровождении сразу двух род стрельцов. Бойцы решительно раздавали фитилей на своих ружьях. Впереди преграда из перевернутых телег. Расчет был на то, что когда бунтующие стрельцы увидят, что против них уже готовы применять силу, Тут же задумаются, а нужно ли им это все. Но не только силовой вариант развития событий я предусматривал. «До моей команды никому не стрелять, всем понятно?» В очередной раз наставлял я своих солдат. «Понятно уже им!» — пробурчал дядька Никанор. Все ворота Кремля были взяты под охрану и закрыты. Открытыми оставались только спаски... Тут находилось большинство моих бойцов, в том числе и две роты наемников. — Боярин Матвеев велит уйти из-за ворота и закрыть их! — подоспел ко мне человек от Артамона Сергеевича Матвеева. — Поздно. Я это сделать пока не могу, без нарушения чести и порядку полку, — сказал я человеку Матвеева и сделал вид, что больше его не замечаю. А бояри-то явно занервничали. Красная площадь быстро наполнялась шумными и наряженными людьми с оружием в руках, и казалось, что сюда стекаются тысячи стрельцов, но я пока оценивал, что их не более семи тысяч. Нас, защитников Кремля, на данный момент было уже больше тысячи. Пришли люди вооруженные, то ли слуги их, то ли личная охрана, Некоторых своих слуг вооружил и Матвеев, причем было видно, что люди эти с оружием умеют обращаться, да и характером стойкие. Явно не садовники, да и не повара тут собрались. Ну да, у каждого боярина, как ведется испокон веков, должна быть своя боевая дружина. Поместное войско пока еще никто не отменял. И если прозвучит указ государя, что нужно собирать боевых из помещенных людишек, то некоторые бояре уже своих людей привели прямо в Кремль. Толпа остановилась в метрах в ста от Спасских ворот Кремля, и было видно, что стрельцы растерялись. Нет-нет, не мои. Мои были уже готовы воевать так, как их на это настроили. Наверняка многие из бунтовщиков посчитали, что им все сойдет с рук. Надо лишь явиться, и ворота спитель. А тут видят, как другие стрельцы, в основном первого стрелецкого полка, уважаемого воинского подразделения, направляют свои ружья в сторону бунтовщиков. Стрельцы крутили головами, выискивая того, кто должен был отправиться бы на переговоры. Ну или уж того, кто даст приказ штурмовать Кремль, ведь пока это только лишь солдатская масса, а не армия, и пока кровь не прольется, ее будут бояться многие». «Сам сдюжишь поговорить», — спросил Никанор. Позволь боковой из бояр». Я заметил, как фигура одного всадника, а за ним еще и десятерых, выделившихся из толпы, устремилась в нашу сторону. «Матвей, вызови. А я разговор начну». Сказал я, понимая, что придется садиться на коня. Со второй попытки у меня получилось вскарабкаться в седло. Я театрально хватался об забок. Подволакивал ногу, чтобы показать, что причиной того, что я столь неловок, мои ранения. Впрочем, когда я уже был в седле, то у меня хватило выдержки, да и лошадь была просто умницей. Поэтому я спокойно и даже в какой-то степени горделиво направился в сторону переговорщиков. «Кто таков?» — удивленно спросил меня. «Да и ты не представился!» — вызывающе отвечал я, догадываясь, кто именно может быть передо мной. Я и сам казнить себя буду, усмехнулся парламентер от бунтовщиков. Я не думаю, что тебе придется это делать. Но ну, коли мне государь доверит право тебя казнить, то я буду благодарен, царю. Успокаиваясь, всем своим видом, желая осадить человека, напротив, говорил я. Хованский, а я уже был уверен, что это именно он, схватился за эфес своей сабли. Тут же в сторону главного исполнителя бунта Был направлен пистолет в моей руке. Среагировало и мое сопровождение. Тоже десять бойцов, что стояли чуть позади меня. Они направили пистолеты в сторону Хованского и его охраны. так ты и есть тот стрельчин, что полк первый поднял. Да иных стрельцов стращал, проявил догадливость Хованский. Ах, вот оно что! Хм... Оказывается, я уже становлюсь популярной личностью. Ну что ж, мне это на пользу. Вот сейчас некоторые из стрельцов, что пришли бунтовать под стены Кремля, видели, что я не стушевался перед самим Иваном Андреевичем Хованским. В военной среде личная храбрость значит немало. А еще наверняка немало есть тех стрельцов, которые даже не мыслили, что можно хоть в чем-то перечить Хованскому. А значит, я сильный и ко мне могут потянуться сомневающиеся. — А ты готов воевать и лить кровь русских людей? — усмехаясь, спрашивает Хованский. — Ну так ты ж привел воров. — Сам брешешь. Ведаешь же, что Иван Алексеевич хворый. Многие о том знают, но стрельцам ты говоришь, что он здоров и может править. — Лжа? — отзеркалив усмешку, говорил я. — А что, боярин, не передашь ли стрельцам? что могут они пристать людей своих, дабы те поговорили с Иваном Алексеевичем. Вот вы поговорили бы, да и все бы поняли, уразумели. Но нет, не для того ты здесь. А заранее решил встать при Иване правителем. Хованский все-таки извлек саблю из ножен и направил в мою сторону. Я пистолет направил в его сторону и обратил внимание, что конь под главным бунтовщиком будто бы и недоволен своим всадником, так и хочет увезти Хованского от сель. «Не выстрелишь!» Сделал не совсем правильный вывод Хованский. «А ты, боярин, проверить это можешь прямо сейчас. Два шага сделаешь в мою сторону, и я тебя убью», — решительно отвечал я. «Погодь, полковник, убивать его!» Пробасил Матвеев и, поравнявшись со мной, тут же обратился к Хованскому. — Ты что учудил, Иван Андреевич? — По что людишек привел служивых? Но я больше и не стал встревать в разговор двух бояр. Они поддевали друг друга, отшучивались, знали же друг друга очень давно, и вместе некогда заседали в грановитой палате и давали советы царю Алексею Михайловичу. — Прохор, будь наготове, — сказал я Прошке, которого взял с собой на переговоры. Но не нравилась мне обстановка. Бывает такое, что пока ничего конкретного не заметишь, но уже предполагаешь, что зреть тут очень нехорошее. О своей чуйке я привык доверять. — Боярин, берегись! — крикнул я, одновременно вскидывая пистолет. Курок щелкнул, заискрился в порох. — Стреляю я, явно опережая стрелка, который выцеливал из пистолета именно Матвеева. Стреляет и этот убийца. Но только в тот момент, когда моя пуля его настигла. В облачное небо улетает свинцовый шарик, который должен был убить боярина Матвеева. В этот момент Хованский резко разворачивает своего коня, заставляя скакуна рвануть с места. Другие его подельники тут же убегают. На брусчатке Красной площади остается тело убитого мною Бориса Хованского. Матвеев же не спешит разворачиваться и убегать. Он пристально смотрит на меня. «Спаси, Христос, наказной полковик! Спас ты меня!» Но вот тон боярина не показался мне радостным. Да я и сам прекрасно понимал, что именно произошло. Нет, насчет того, что Матвеева хотели убить, это точно. И Хованский поступил очень хитро. Никто больше из его воинов не оказывал никакого сопротивления, не стремился стрелять, либо в Матвеева, либо в меня. Что ж, уходим, приказал Матвеев. Но ничего могут и на приступ пойти. Та самая первая жертва, которая впоследствии заставит бунтовщиков действовать, наиболее решительным образом уже принесена. И теперь понятно, почему так спешно теперь Хованский убежал, и никто больше из его воинов не стрелял. Иван Андреевич был не столь глуп, как я думал о нем из послезнания. Он сейчас спровоцировал создание сакральной жертвы. За этого стрельца, что остался на брусчатке, будут мстить. И вот теперь я в глазах многих стрельцов Оказываюсь, злодеем, который застрелил невинного человека. И ведь обязательно сейчас будет сказано стрельцам, кто убил одного из людей Хованского. Что сделал это тот самый полковник, которому верили и который привел полк в Кремль. А значит, мне надо быть готовым еще к тому, что мое имя будет опорочено. Но и к другому нужно готовиться. «Приготовиться всем!» — кричал я когда заходил в оставленный проход между телегами. «Будет приступ! Зажечь фитили. Я уже практически был уверен, что нас будут пробовать на зуб. Оказавшись за укрытием, я наконец-то посмотрел, что же делают бунтовщики. Они и вправду готовились. Линейной тактики стрельцы полноценно обучены не были, но в основном стреляли они в линиях, не атакуя. Сейчас на нас надвигалась толпа не менее чем в три сотни бойцов. Решительно несли своего немалого размера пищали. Но тут изготовились и мы. — Хочешь, полковник, я отдам этот приказ? — спросил Матвеев, наверное, рассмотрев во мне какие-то сомнения. — Я понимаю, если он отдаст приказ, то и грех его. Вот только... Свои грехи я предпочитаю совершать сам. Ну и самостоятельно отмаливать. Да нет, боярин. Не серчай, что перечу тебе, но это приказ мой. Ответил я, наблюдая, что расстояние между нами и бунтовщиками сократилось до семидесяти метров. Я был спокоен. Волнения не было даже тогда, когда я наблюдал, как расстояние сокращается между нами и ними. Оставалось до пятидесяти шагов, и уже стрельцы те, что изготовились к бою, облокачиваясь на цели своих же собратьев, смотрели на меня в ожидании приказа. Пали! Отдал я тот самый приказ. Раздались выстрелы, и маленькие облачка дыма, сиясь в одно большое облако, устремлялись вверх. Поднявшийся ветер уносил не только дым от сожженных пороховых зарядов, но и надежды на то, что получится избежать большой крови.